Глава 13. Сознание возвращалось медленно и неохотно. Первое, что его заполнило, это была боль, и лишь после этого я смог хоть как-то начать соображать. Правда, из-за боли это было крайне сложно, а ее было много, и она была везде. Я жив. Судя по тому, что чувствую боль, да, жив. Правда, кроме боли, больше ничего не чувствую. Кажется, я целиком состою из нее. И из-за этого возникают некоторые сомнения. Может, я и жив, но надолго ли? Сомневаюсь, что эта такая боль может быть от каких-то незначительных ран. Пытаюсь пошевелить рукой или еще чем-нибудь, но ничего, кроме боли, в ответ не ощущаю. «Не весело» сосредоточившись и постаравшись отрешиться от боли, копаюсь в воспоминаниях, собирая их воедино. Последнее, что помню, — это как я использовал вспышку шара и, возможно, убил восьмерых паладинов, а вот одного не добил, живучий оказался. И, похоже, он меня вырубил. Дальше ничего не помню. Я все еще на месте сражения или где-то в другом месте. По ощущениям тела вообще ничего не ясно. Не понять даже, лежу я на чем-то или нахожусь в ином положении. Организм упорно отказывается сообщать мне о чем-то, кроме того, что ему больно. Пытаюсь открыть глаза, чтобы осмотреться. С первой попытки не получилось, веки не слушаются меня, как и все тело. Но не сдаюсь и пытаюсь снова и снова. И в какой-то момент мое упорство дало свои плоды, и веки начали медленно подниматься. По глазам ударил ослепительный свет. Первым порывом было закрыть глаза обратно, но подавив его, представив, каких усилий мне будет стоить открыть их снова. Несколько мгновений, и глаза привыкли к окружающему освещению. И не так уж ярко там было. Я уже не в лесу, в каком-то помещении, освещенном магическими светильниками. Каменные стены, потолок, пол — все из камня. Вроде бы есть какая-то мебель, но рассмотреть не могу. Голова вообще не шевелится, да и глаза тоже не особо. Могу смотреть лишь только перед собой. Звуки? Ничего не слышу. То ли тут стоит гробовая тишина, то ли я оглох. Судя по тому, что вижу, я не лежу. Нахожусь вертикально, причем на расстоянии от пола. Могу предположить, что к чему-то прикован и нахожусь в плену. У кого? Вариантов не так уж много. Похоже, выживший паладин доставил меня то ли на базу ордена, подчиняющуюся командору Вилса, то ли еще куда-то, где находятся их единомышленники. В любом случае, это, скорее всего, не то место, где бы я хотел оказаться в таком состоянии. Сильно сомневаюсь, что спаси меня кто-нибудь другой оставил бы в таком положении. Больше похоже, что я пленник, а не раненый, которому пытаются оказать помощь. Поборов желание закрыть глаза и вновь провалиться в небытие, продолжаю смотреть перед собой. И не зря замечаю, как что-то мелькнуло на границе зрения. Кажется, это был человек, и он подошел ко мне. Теперь очевидно, что это я, Глох, а не тут стоит полнейшая тишина. Периодически его рука мелькает перед моим взглядом. Похоже, он что-то делает со мной. Что именно, без понятия. Пытает? Но вроде бы брызги крови и ошметки моей плоти во все стороны не летят. Пытается помочь. Не знаю, кроме боли ничего не чувствую. — Ты слышишь меня? — донесся до меня приглушенный мужской голос, словно издалека спустя еще несколько минут. Пытаюсь ответить ему, но ничего не получается. Тело все еще плохо слушается, и у меня вырвался какой-то тихий жалобный хрип. — А теперь... Спросил все тот же голос, и слышно его стало лучше. Одновременно с вопросом перед моим взглядом появился и тот, кто его задал. Мужчина лет пятидесяти, взгляд уставший, без брони и вроде бы оружия, одет в обычную одежду. — Ты в сознании, я вижу это, — произнес он, всматриваясь в меня. — Ты слышишь меня? Пробую хоть немного пошевелиться, но по-прежнему безрезультатно. — Ты не можешь мне ответить? — задал новый вопрос мужчина. Медленно закрываю глаза и потом открываю их. В этот раз получилось сделать это полегче, чем в начале. — Это значит «да»? — снова согласно моргаю. — Ясно, — произнес он и снова принялся делать что-то со мной, практически полностью исчезнув из моего поля зрения. — Пять минут. Десять. Не знаю, но какое-то время он со мной еще провозился, и мне стало ощутимо легче. Боль отступила, все еще оставшись, но перестав подавлять все остальные ощущения. И теперь я чувствую тело. Я к чему-то прикован и вишу в воздухе. Руки вроде бы на месте. Кажется, пальцами получилось слегка пошевелить и почувствовать их. А вот с ногами не все так определенно. Одну, кажется, чувствую, а вот вторую... Быстро вспоминаю, что мне ее как бы отрубили ниже колена, и понятно, почему ее проблематично почувствовать, ее просто нет. — А теперь? — спросил все тот же мужчина, немного отойдя и встав передо мной. — Лучше, — выдавливая себя пересохшим горлом. — Отлично, значит, я закончил. Произнеся это, он быстро куда-то пошел, обойдя меня и скрывшись где-то за моей спиной. Следом донесся звук открывшейся и затем закрывшейся двери. И больше никаких звуков. Тишина. Пока остался один, пытаюсь осмотреться по сторонам. Может, мне и стало получше, но до нормального состояния еще очень далеко. Голова теперь шевелится, но крайне неохотно и медленно. Но тем не менее, стиснув зубы, вначале поворачиваю ее в одну сторону, а потом в другую, осматриваясь. Не сказать, что осмотр принес мне много нового. Увидеть что-то интересное не получилось, разве что выяснил, к чему именно я прикован. А прикован я к каменной широкой колонне. Руки вверху, ноги внизу, вернее, одна нога. А грудь и талию охватывают широкие кожаные ремни, сковывая меня и не позволяя хоть как-то пошевелиться. Брони на мне нет, что логично, и какого-то оружия или амулетов. Осталась лишь обычная моя одежда, в которой я был раньше. А в остальном ничего, кроме голых стен, увидеть не получилось. Если тут что-то еще есть, то находится оно позади меня, и заглянуть туда я не могу. А то, что я раньше принял за какую-то мебель, оказалось лишь темным пятном, куда хуже попадал свет от светильников. Закончив с осмотром, пробую применить магию. Освобождаться и пытаться сбежать пока не собираюсь, не в том состоянии. Далеко ли я убегу, не зная нигде нахожусь, ни какая тут обстановка. Это не говоря про мое состояние. По ощущениям, я, может, пару метров кое-как и преодолею, но потом есть риск, что просто рухну на пол, не в состоянии двигаться дальше. Так что просто хочу узнать, как с ней сейчас у меня обстоят дела. И магия вроде бы при мне, никаких проблем с ее контролем не ощущаю». Но имеется другая проблема. Энергии у меня мизер, не хватит даже на одно какое-то дохленькое заклинание, а энергию мира почему-то зачерпнуть не получается. Эта комната изолирована от внешнего мира, это вариант тюремной камеры для магов, только не вытягивающая энергию из тех, кто находится в ней, а просто отрезающей их от окружающей энергии. Додумать мысль не успеваю, услышав, что дверь открылась и сюда кто-то вошел. Пара секунд, и передо мной встал какой-то мужчина. Другой, не тот, который меня лечил. Этот моложе, ему лет 30 в броне и с оружием. — Где девчонка и мужик? — спросил он меня. — Какая девчонка и какой мужик? — спрашиваю искренне, не понимая, про кого он говорит. — Паладина, что была с тобой, и предатель Вурса. — Не понимаю, о чем вы, — отвечаю уже неискренне. — Еще бы я ему рассказал, где они, наивный. Я, может, и вполне задницы, но сдавать их не собираюсь, особенно раны». Мужик подскочил ко мне и сильно ударил в живот. Боль прострелила тело, если бы не был прикован, то точно согнулся бы пополам. «Где они?» — спросил он снова. Вместо ответа плюю в него вязкой слюной. И за это он снова ударил меня, на этот раз по лицу, разбив мне губы. «Где они? Выдай нам предателя, и мы отпустим тебя». «Предателя?» — спрашиваю криво усмехнувшись, окровавленными губами, предыдущий удар разбил их мне. «Предателя! Он предал орден и понесет за это наказание. Его найдут, это лишь вопрос времени. Кто тебе сказал, что он предатель? А кто сказал тебе обратное? Мои навыки и заклинания. Вы хоть знаете, кого пленили? Знаем, констебля, который влез куда не стоило». — За меня будут мстить. Мы не прощаем такое. — Пусть тебя вначале найдут. Произнеся это, он вновь ударил меня в живот. Кажется, этот удар что-то повредил, и в животе вспыхнула сильная боль, не спешащая стихать. «Говорить — Говорите, будешь? В ответ молча смотрю на него. — Тебе же хуже. Я хотел по-хорошему, но ты сам выбрал. Ударив меня еще раз, он ушел. Но вскоре дверь вновь хлопнула, и кто-то зашел. Не дойдя до меня, он остановился и начал что-то делать, чем-то греметь. Спустя секунд десять он показался передо мной, таща столик с наложенными на него инструментами. Инструментами для пыток. Ничего не говоря, мужчина, раздетый по пояс и в простых холщовых штанах, взял со стола нож и вогнал мне его в ребро относительно целой ноги. Не остановившись на этом, он повел его вниз, разрезая мою ногу. Дойдя до колена, он выдернул нож и всадил мне его в живот. — Где вурса? — спросил он, вытащив нож. Я же лишь смотрел на него, вытаращив глаза и сцепив зубы, чтобы сдержать рвущийся наружу крик. Не добившись от меня ответа, он всадил мне нож под ребра и начал буквально вскрывать мою грудную клетку. И его нож прямо под моим взглядом спокойно разрезает кости, словно там вместо них что-то мягкое. — Эй, я такими темпами не то что ответы не дам, а даже не доживу до этого момента. Вскрыв мою грудь, палач отложил нож и, взявшись за железные щипцы, ухватился ими за нижнее ребро и стал его выворачивать наружу. — А-а-а! — не выдержав ору во все горло. Мой крик лишь раззадорил палача, показал ему, что он на верном пути. И он продолжил. Вывернув мне ребра одно за другим, но при этом не полностью вырвав их, а сделав так, чтобы они торчали наружу, он взялся за мои пальцы, сломав их все и раздробив каждый сустав на руках, он принялся за мои колени, и это был далеко не конец. Он клеймил меня, сжег, резал, бил, поливал какой-то дрянью, от которой раны пылали огнем, что только не делал со мной. Боль снова затопила мое сознание. Только по издевке судьбы я не провалился в небытие, продолжая бессильно наблюдать за тем, что этот урод творит с моим телом. И он больше ничего не спрашивал, задав один раз вопрос, он к нему не возвращался. Сколько времени продлилось это безумие, не знаю, но в какой-то момент, когда нам мне, кажется, не осталось и живого места, однако я каким-то чудом все еще был жив, палач прекратил пытать меня. Быстро и умело сложив все мои кости и лоскуты кожи на свои места, он использовал на мне лечебный амулет. Наивный, с такими ранами, он мне не поможет, лишь протяну немного дольше. И после этого палач куда-то ушел, оставив меня одного. Попытаться освободиться и сбежать? Ха, смешно, теперь я точно на это не способен. Отсутствовал палач недолго, вернувшись вместе с кем-то. «Приступай!» — бросил он второму человеку. «Опять ты перестарался!» — раздалось недовольным голосом в ответ. «Ты хоть спрашивал у него нужное?» «Спрашивал!» — ответил палач. «И ведь не соврал. Он в самом деле спрашивал. Один раз. В самом начале». На это второй человек уже ничего не ответил и подошел ко мне. Его я еще не видел, замечая его внимательный взгляд, которым он осматривает меня. Пройдясь им от головы до ног... Он положил мне на грудь свои руки, и они окутались магическим свечением. «Целитель! Вот же дерьмо! Я даже случайно умереть не смогу во время пыток. Просто не позволят. Вот это я попал!» Провозившись со мной какое-то время, и с большего подлатав, хотя полностью не исцелив, целитель ушел, оставив меня с палачом. А тот, поперебирав свой инструмент, снова принялся за меня. Начать в этот раз он решил с моих рук, принявшись медленно и со вкусом ломать пальцы. Сразу видно, что свою работу он любит. Еще бы эта работа была другой, а не пытать меня. Снова и снова он пытал меня, и каждый раз, когда на мне уже не оставалось живого места, приходил целитель и не позволял мне умереть. Сколько раз это повторялось, без понятия, но мое тело превратилось в один сплошной грубый рубец который палач продолжал вскрывать. В какой-то момент мое сознание не выдержало всего этого безумия, и я провалился в полубредовое состояние. Вроде бы и не без сознания, но и происходящее со мной воспринимаю искаженно. Все, что запомнил, — это бесконечную боль. Она пропитала все мое тело, каждый уголок моего сознания. А еще палач задавал вопросы. «Где Вурса? Где Ране? Что мы задумали?» и все в таком духе. Я ничего ему не отвечал. Молчал или кричал от боли, да и, наверное, даже если бы и хотел, то был уже не в состоянии что-либо ответить ему. Все имеет свой конец, и даже эта бесконечная пытка, которая длилась неизвестно сколько. В какой-то момент все закончилось. Меня подлечил целитель, палач собрал свои инструменты и ушел, оставив меня одного. И он не вернулся ни через минуту, ни через десять. Правда, мне это уже было почти без разницы. Отметил лишь краем сознания, совсем скоро погрузившись во тьму, и замученному разуму требовался отдых. В реальный мир меня вернула ледяная вода, которой облили меня. Отплевавшись, открываю глаза и пытаюсь понять, что происходит на этот раз. Пытки продолжаются или что-то другое меня ждет? Осматриваюсь по сторонам, мутным взглядом, что-то зрение меня подводит. Последствия пыток. Били меня по лицу много, и не только били. Вижу перед собой размытый силуэт. Больше вроде бы рядом никого нет. Человек, кажется, просто стоит и все. Если он что-то и делает, то я этого не вижу. Пытаюсь проморгаться и улучшить зрение. Вдруг поможет. И помогло. Моргнув несколько раз, начинаю видеть лучше. И то, что я увидел, было неожиданно. Прямо напротив меня стоит Самоэль. Каратели тут. Я спасен. Пытаюсь поприветствовать его, но из горла вырвался лишь тихий хрип. А потом радость схлынула, и я начал замечать подозрительные детали. Если каратели тут, то почему Самоэль спокойно стоит, а его броня чистая, словно он не после боя? Сильно сомневаюсь, что обитатели этого места просто взяли и сдались. Нет, вряд ли. А если он тут не с отрядом карателей и не пробивался сюда с боем, то... Причина его такому появлению может быть лишь одна. Он вместе с ними. Но как? Почему? Растерянно смотрю на него, не понимая, как реагировать на собственные выводы. Самоэль же не спешит помогать мне в этом, просто стоя и рассматривая меня. «Во что ты превратился, Касс?» произнес он, сокрушенно покачав головой и, подойдя ко мне, использовал лечебный артефакт. «Самаэль?» — недоверчиво спрашивая у него, когда у меня из горла вместо непонятного хрипа получилось наконец-то выдавить слово. «Да, это я», — произнес он, забрав артефакты, отойдя. «Почему ты здесь?» Длинные предложения даются с трудом, хотя три слова — это вообще не длинное. — Из-за тебя. Зачем ты упорствуешь, Кас? спросил Самоэль. — О чем ты? — Тебе же задавали вопросы. Ответил бы на них, и все закончилось бы на этом. Но ты решил изобразить из себя героя. Кас, какой из тебя герой? — Ты с ними. — Задаю вопрос, ответ на который уже очевиден. Самоэль предал третье отделение стражи. Предал все то, за что сражался много лет. Ты умный парень, сам все понимаешь. — Почему? — А ты как думаешь? — зло выкрикнув это, он подскочил и ударил меня кулаком в живот. Неожиданный поворот. Сказать, что я такого не ожидал, ничего не сказать. — Почему? — повторяю свой вопрос. Больно было, но как-то, похоже, после настолько тесного знакомства с работой палача к боли я уже привык. — Ты убил ее! — зло произнес Самаэль, смотря на меня. — Азура! — произношу сразу, поняв, про кого он говорит. — Не смей произносить ее имя своим поганым ртом! — Самоэль снова меня ударил. — Я ее не убивал. Она погибла из-за культистов. — Врешь! Я знаю, что ты убил ее сам, лично! — Откуда? — удивленно смотрю на него. — Откуда он это знает? Там никого не было, никто не мог этого видеть. Удивлен, хотел скрыть от меня это. Хорошо, что нашлись неравнодушные люди, рассказали мне правду. Культисты больше некому, но как они узнали, получается, тогда там все же еще кто-то был, кто-то, кто смог пережить все то безумие и кого я не заметил. У меня не было выбора. Она связалась с культистами, служила якорем для прорыва. Или она или жизнь тысяч людей. — Это была Азура! — сорвавшись, Самейль начал избивать меня. — Она предала человечество! — хрипло произношу, сплевывая кровь, когда каратель выплеснул свою ненависть и отошел от меня. — Это была моя Азура, и ты ее убил! Я, когда узнал, не поверил. Ты не мог так поступить с моей девочкой, только не ты. Проверил. Не врали. Это сделал ты. Я чуть не набросился на тебя, когда мы последний раз встретились в отделении. Такой участливый, спрашивал, как у меня дела. Собственными руками хотелось удавить тебя. А ведь какой актер скрывался в нем? Я тогда даже и не заподозрил ничего. Он ничем не выдал себя. Был немного отстранен, но и только я списал это на загруженность и потерю Азуры. А ну вон как оказалось. «Твое новое хобби, о котором ты говорил, — это были культисты. Месть мне». «Угадал», — мрачно ухмыльнулся Самаэль. «Я, наконец, добрался до тебя. Знаешь, на удивление это оказалось непросто. Сам я был занят. Приходилось изображать из себя примерного карателя, но скоро это закончится. Так вот, сам я не мог, пришлось искать исполнителей». Нашел хорошие рекомендации, а он взял и провалился. Идиот! Нападение на меня в фаргине твоих рук дело, — спрашиваю у него. Торопиться мне некуда, поговорить, пока меня никак не пытают, можно. Заодно утолю любопытство. В ответ Самаэль молча кивнул. А взрыв столицы и то, что подставили меня, тоже ты постарался? Нет, совпадение, я тогда еще на них не вышел. Я понимаю месть мне, но почему ты примкнул культистом? А как же твои идеалы, убеждения, как же то, за что ты сражался столько лет? Все это не позволило спасти мою Азуру. Но, заговорился я что-то с тобой, перебил он меня. Меня попросили выудить из тебя нужные ответы, и я это сделаю. Советую тебе начать говорить. Самаэль Самаэль, как же так получилось? Ты заменил мне родителей, был рядом, поддерживал меня, а сейчас, как же резко все переменилось. Куда направился человек по имени Вурса? Задал Самаэль вопрос. Не знаю. Врешь, откуда знаешь? Не один ты умеешь определять правду. У меня было время и возможность изучить нужные заклинания. Брать бессмысленно. Где он? Что вы задумали? Не знаю. Что ж, я надеялся, что ты не сдашься и продолжишь упорствовать. Знай, я это буду делать с удовольствием. Еще миг и меня пронзила жуткая боль. А вот и пыточные заклинания пошли в ход. Не выдержав, начинаю кричать. Где он? Повторил свой вопрос Самаэль. В ответ лишь молчу и смотрю в пол. Новая вспышка боли. Она становится то сильнее, то ослабевает. И так по кругу. Периодически Самаэль останавливает заклинание и задает вопрос. Я же молчу. И пытка продолжается. Нужно признать, когда мной занимался палач, было полегче. Тут же сознание медленно начало уплывать, смываемое болью. В какой-то момент, не добившись от меня ответов, Самаэль позвал врача, и они уже вместе продолжили. Палач пытал меня, нанося физические раны и всячески изгаляясь над моим телом, а Самаэль использовал заклинание. Я же просто ушел в себя. Сознание словно надломилось, не выдержав всего этого. Слишком много боли, и от нее нет спасения. Мне даже окончательно потерять сознание не дают. Похоже, используя для этого какое-то заклинание или артефакт, не говоря про то, чтобы умереть. Всегда думал, что под пытками долго не продержусь. Не то, чтобы для этого были какие-то предпосылки, но сам, допрашивая подозреваемых и пытая их, невольно примерял на себя их шкуру. Однако, как показала реальность, я довольно крепкий орешек. Хотя, казалось бы, кто мне тот вурса? Выдать его и всех делов. Боль прекратится. Но нет, я держусь, может, лишь по той причине, что когда я уже готов выдать все, что знаю, просто не в состоянии сделать это. Часы, дни, сколько все это продолжалось, Самаэль с палачом приходили и уходили, целитель исправно лечил мое тело, не позволяя ему умереть. И неожиданно в какой-то момент я заметил рядом с Самаэлем светящийся силуэт девушки. Она стояла рядом с ним и грустно смотрела на него. «Азура!» — удивленно-беззвучно шепчу. Но девушка услышала меня. Обернувшись ко мне, она посмотрела на меня. «Ты видишь меня?» — спросила она. «Да». «Кас, мне жаль, что это происходит. Отец, я не хотела такого, не хочу. То, что он творит с тобой, это слишком. Я пыталась связаться с ним». Но не получается. — Почему я вижу тебя? Я же не сплю. — Потому что твой разум слишком ослаб. Ты в полубредовом состоянии. Еще немного и можешь провалиться в бред, — произнес Маргус, подойдя ко мне и встав рядом. — Поэтому ты и видишь нас. — Я умираю. — Пока нет, но еще какое-то время и твой разум необратимо изменится. Такое не может пройти бесследно. Он кивнул в сторону Самоэля и Палача. «Помогите мне!» «Как? Констебль, мы не можем воздействовать на реальный мир, лишь наблюдать!» «Тогда расскажите мне, прошу, не обращая внимания на новый цикл пыток. Хоть как-то от них отвлекусь, может, немного легче будет». — Что? — спросила Азура, хлистая призрачной рукой Самейля по щекам, но ее рука лишь бессильно проходила сквозь него, а тот продолжал пытать меня магией, ничего не замечая. — Все. Что это за место? Сколько времени я тут? — Это какая-то база культистов, немаленькая, похожая на подземелье. Перемещаться тут нам трудно. Далеко отойти от тебя не можем. За пределы этого места попасть не смогли. Культистов здесь много, паладинов нет. Один притащил тебя сюда, его вылечили, и он ушел. Больше тут никто не появлялся из их братьев. Культистов много, и похоже, они из разных мест. Кажется, они решили объединиться и что-то готовят. А сколько ты тут? Неделю уже. Неделю. Это все длится уже неделю. Да, ты очнулся совсем скоро после того, как тебя притащили сюда, и все это время тебя пытают с недолгими перерывами. Мое уважение, столько продержаться под такими пытками. Они в самом деле не знают, где Вурса и Раны. — Похоже на то. Их командиры очень злятся, что не получается добиться от тебя ответов. Им это нужно, и, похоже, что-то важное зависит от того, выяснят они, где вур сосраны или нет. — Вон, даже этого карателя привлекли, хотя, как понял, он у них за ценного кадра, и его стараются особо не дергать, лишь по самым важным вопросам. Кажется, он сливает им информацию о ваших делах. — О как! Значит, раз им так нужны ответы от меня. Есть шанс, что Вур со Сране добрались до столицы. Есть. Эй, что он там шепчет? Ворвался в мое сознание голос Самаэля, отвлекая от Маргуса Сазурой, а стоило отвлечься, как они пропали. Пытаюсь сосредоточить на нем взгляд, но получается плохо. Похоже, он уже все на грани. Оставим, пусть передохнет. Позже продолжим. — приказал он палачу. Собравшись, они ушли, и вместо них, как обычно, зашел целитель. Вот к нему я отношусь без особого негатива. Раз он тут, значит, культист. Но мне ничего плохого не сделал, только лечит. Хотя, учитывая ситуацию, и это можно назвать плохим, гад такой не дает мне наконец-то умереть и прекратить все это. Мысль вильнула куда-то в сторону, а разум резко провалился во тьму беспамятства.